В наиболее серьезных случаях при кровоизлиянии в глазное дно, различных капилляротоксикозах, ревматическом эндокардите и при болезни Верльгофа применяется концентрированный препарат витамина П, выделенный из чая. На П-витаминном эффекте катехинов чая основано использование чая, опять-таки в первую очередь зеленого, против разного рода лучистых воздействий, при солнечных ударах, кварцевых ожогах, рентгеновских облучениях. Тонизирующее воздействие чая испытывает и наша мышечная система, наша мускулатура, следствием чего является повышение работоспособности. Однако чай оказывает на нее влияние не прямо, а косвенно через посредство сосудистой дыхательной и нервной системы. Влияние чая на нервную систему, особенно на центральную нервную систему, признавалось учеными с древнейших времен. Всем, кто знаком с чайным напитком, приходилось испытывать его воздействие на деятельность мозга. В литературе о чае отмечается не только тот известный факт, что чай благодаря кофеину снимает головную боль и придает душевную бодрость, прогоняет сон и дает возможность работать ночью но и то, что чай помогает раскрытию творческих сил мозга, увеличивает способность мозга перерабатывать полученные впечатления, располагает к более углубленному и сосредоточенному мышлению. Многие ученые отмечали, что именно под влиянием чая творческий процесс резко облегчается, и что хотя при этом значительно усиливается полет фантазии, возникновение идей и ассоциаций, но в то же время внимание человека не рассеивается, как при действии других стимуляторов, вводя алкоголя, а наоборот, с еще большей легкостью сосредоточивается на определенном вопросе. Все эти наблюдения за действием чая на нашу центральную нервную систему находят свое научное объяснение. Прежде всего, кофеин или теин находясь в составе чая в сочетании с другими алкалоидами, вроде теобрамина и теофилина, в целом успокаивающее действует на нашу нервную систему, лишь слегка возбуждая ее. Причем за возбуждением, вызванным чаем, не следует никакого угнетения, как это бывает нередко при употреблении кофе и какао. Активизация деятельности головного мозга, то есть усиление процесса мышления его углубления – происходит под действием чая, потому что чай усиливает процесс питания кислородом сосудов головного мозга, расширяет их, облегчает и углубляет дыхание, очищает организм и прежде всего кровеносную систему от токсинов. Но помимо такого косвенного воздействия, чай действует и непосредственно на нашу периферическую и центральную нервную систему. В частности, прямо на кору головного мозга, благодаря содержанию в нем ксантинов. Именно они и дают основной стимулирующий эффект, вызывают легкость и быстроту мышления. Замечательно то, что чай даже в нормальной, а не только в повышенной дозе, вызывает немедленный и вместе с тем длительный подъем. Именно благодаря мгновенному действию чая на нервную систему снимается усталость, так как чувство усталости у человека вызывается первоначально в результате утомления нервных клеток, а не утомлений мышц, которые наступают значительно позже. Поэтому снятие утомления нервных клеток бывает в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы исчезло чувство усталости в целом. В результате комплексного положительного действия чая на нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы и другие внутренние органы создается известный моральный эффект от чая. После его принятия улучшается общее расположение духа, люди делаются более благодушными и миролюбивыми. Этот эффект также был известен с древнейших времен, и он дал повод к обычаю вести деловые особенно дипломатические переговоры за чаем. Нельзя не сказать о том, что в последнее время в связи с изучением химического состава чая на него все больше обращают внимание фармакологи. Недалеко то время, когда разнообразные экстракты